Глава первая. Да, вот тут, когда ему стукнуло тридцать, да когда выросли семья и дела и появились свободные деньги и наемный приказчик, он так увлекся изготовлением линз, что просиживал за шлифовку и стекол не только все досужее время, но и часть того, которое могло быть уделено торговому дому, и не щадил на это ни сил, ни трат, чего коллеги по купеческой гильдии заговорили между собой, было дело, что Мин Гейер Левенгук при всей своей добропорядочности все-таки слегка не в себе. Не потому, что он отдал свой досуг науке. Среди солидных людей, которых состояние позволяло, особенно у врачей и аптекарей, это водилось. Очень достойным увлечением считалось, например, составлять коллекции минералов, растений, скелетов и чучел животных, птичьих яиц и разных уродцев, и еще искусных вещиц из фарфора, как у аптекаря Свамердама, ценой в 60 тысяч. И бог с ним, пусть бы вот так, делал своими руками микроскопиумы, как он их называл на латинский лад. Хорошая лупа и впрямь стоила хороших денег, а в просвещенный XVII век никому, ни врачу, ни купцу, ни принцессе, ни зазорно было своими руками изготавлять то, что нужно для их ученых забав. Однако всякой забаве есть мера. Добро бы один микроскопиум, два микроскопиума, десять, но... Двести, изготовленных собственноручно, на серебряных пластинах, некоторые даже украшены орнаментами и золотом, драгоценные приборы. И он упрямо не хотел никому ни дарить их, ни продавать. Слава Богу, хоть не забросил своего дела совсем и не отказался от торговли, как отказался от прибыльной врачебной практики Ян Свамерда-младший. Так судили В Делфте сначала многие, но под конец, лет всего через пятьдесят, совсем уж немногие, ибо мало-помалу у тамошних горожан все же вошло в приятный обычай почитателю Олевенгука гордостью города и своей. Потому что он родился здесь, как и они, потому что не кончил школы, не знал латыни, как и они, торговал, плодил детей, и вечерами, какая ни они, возвращался из синего гуся, пошатываясь. Он жил рядом, на глазах, он был такой же, как мы. И пусть в ученые люди выходили в Голландии не только дворянские дети, которым без трудов, как с неба, капала рента с владений, а и купеческие тоже, но он-то всего добился сам, не кончая университетов, не бросая дела своими руками, глазами, умом, горбом. И теперь с ним состоят в переписке известнейшие всей европы почитаемые философы. В 1673 году лучший в делфте врач Реньео деграф он вскоре умер тридцатилетним, и тогда оказалось, что он был еще великий анатом, написал ученым англичанам в их королевское общество, чтобы они попросили левингука сообщить о своих открытиях. Левенгук сообщил, и время спустя англичане избрали его в свою академию, прислали диплом в серебряной шкатулке и попросили подарить академии свой портрет. Суконщик Денег, конечно, не пожалел, и художник остался доволен. И сам Левенгук тоже. Он на картине в парике, в мантии лицом не дурен, по глазам себе на Плотный, еще не старый мужчина, ему было тогда сорок восемь. Левой рукой держит микроскопиум, словно только отвел стеклышко от глаза. В правый — грифель, за плечом — глобус, на столе — дубовая ветвь, и чистый лист бумаги, на котором он поведает миру новые раскрытые им тайны природы. Кстати, так и называется книга, в которой собраны совершенные им открытия. Тайны природы, открытые Антонием Ван Левенгуком, пособием выдающихся микроскопов, физиологические письма о множествах природных таинств и прочим, адресованные другим ученым-мужам. Выпущенный в Делфте, первый том раскупается во всех странах. Хенрик Кронеферд, типограф, взялся продолжить издание далее. А Лувенский университет вскоре выбьет медаль в честь Антона ван Левенгука. И слава этого самоучки, а он был истинным самоучкой, и в оптической технике, и в исследовательском деле — сделается столь велика, что микроскоп и сама возможность видеть невидимое будут навека связаны в памяти людей непременно с именем Левенгука. В первую голову с ним. Даже в Британии, в стране великого Роберта Гука, не в его микрографии, изданной королевским обществом, а именно в Левенгуковых тайнах природы открыл, например, для себя «Чудеса микроскопа» — саркастический Джонатан Свифт. А ведь он был не только знаменитый уже писатель и язвительный памфлетист, но и крупный закулисный политик британской столицы, знавший, чем дышал весь Лондон. Свифт был настолько поражен книгой, что счел необходимым самолично познакомиться и с Левенгуком, и с его микроскопами то, чем будет обязана Левенгуку наука, впереди. А вот литература обязана ему, вернее, встречи с ним, с Фифта, сюжетами двух из четырех бессмертных путешествий Гулливера. Это благодаря той встрече лилипуты увидят человека-гору, словно бы сквозь увеличительное стекло, а затем король страны великанов, Прикажет великанам-ученым исследовать, что представляет собой Гулливер, оказавшийся в том мире крошечным, и ученый, нацелив на голенького Гулливера лупу, прет к выводу, что он мужчина и к тому же вполне взрослый. А в глазах самого Гулливера окружающий мир предстанет на этот раз сто крат увеличенным, словно бы сквозь сильнейшие выпуклые линзы. И, например, кожа добрейшей кормилицы великанши увидится ему вблизи столь неприглядной, что Свифт Гулливер ядовито заметит, будто нежная кожа английских дам кажется красивой только потому, что ее изъяны можно видеть не иначе, как в микроскоп, который ясно показывает, как груба, толста и скверно окрашена, Самая нежная и белая кожа. А спустя еще 30 лет великан Микромегас, рожденный воображением Вольтера, обитатель планеты из окрестностей Сириуса, выводит из Балтийского моря корабль, на котором целый выводок ученых возвращался с полярного круга, где они производили наблюдения, до которых прежде никто не додумывался. Увы, микроскоп, в который он с трудом разглядел кита и корабль, оказался бессильным, когда дело дошло до столь крохотного существа, как человек. И только спутник Микромегаса, секретарь Сатурнской академии, сделает поспешные суждение о землянах, как Вольтер заметит едко. Он ошибочно истолковал то, что видел. А это весьма обычный случай, и никакой микроскоп тут не помогает. При этом автор «Микромегаса» не применит походя со смешкой упомянуть также и земных микроскопистов — Левенгука и Гарцекера. А еще позднее Эрнст Теодор Амадей гофман просто сделает Левенгука и Яна Свамердама гротескными персонажами своего повелителя Блох. Это не первый и не последний толчок, который наука даст литературе, подарив ей идею парадоксальной фантастической ситуации, поворачивающей мир человека неожиданными гранями. И не беда, что при этом почти всякий раз некая доля насмешек достанется ученым тоже. Но, к счастью сарказмы вольтера и гофмана прозвучат когда левингука уже не будет в живых время благоразумно отделило от него насмешников ибо он к своему делу не ко всему что достиг относился без тени юмора слишком солон был пот которым доставалось ему каждое самое малое малость